Матовая стеклянная двухстворчатая дверь. Сквозь стены просвечивают металлические части медицинских приборов. Перед стеной старый профессор и пожилая ассистентка, еще сохранившая характерные черты Зои Березкиной. Оба в белом больничном. Зоя Березкина. Товарищ, товарищ профессор, прошу вас, не делайте этого эксперимента. Товарищ профессор, опять пойдет буза.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 «Это род деятельности людей, которые мешали всякому роду деятельности», — Зоя Березкина. «Это его деятельность 50 лет назад чуть не стоила мне жизни. Я даже дошла до попытки самоубийства, профессор». «Самоубийство? Что такое самоубийство?» — ищет в словаре. «Самообложение, самодержавие, самореклама, самоуплотнение. Нашел». Самоубийство, удивленно. Вы стреляли в себя? Приговор, суд, рев трибунал Заеберезкина. Нет, я сама. Профессор сама? От неосторожности? Заеберезкина. Нет, от любви, профессор Чуш. От любви надо мосты строить и детей рожать. А вы? Да, да, да, заеберезкина. Освободите меня. Я право не могу, профессор. Это и есть, как вы сказали, буза. Да-да-да-да, буза. Общество предлагает вам выявить все имеющиеся у вас чувства для максимальной легкости преодоления размораживаемым субъектом пятидесяти анабиозных лет. Да-да-да, да, ваше присутствие очень-очень важно. Я рад, что вы нашлись и пришли. Он — это он, а вы — это она. Скажите, а ресницы у него были мягкие на случай поломки при быстром размораживании? Зоя Березкина, товарищ профессор, как же я могу упомнить ресницы, бывшие пятьдесят лет назад? Профессор, как? Пятьдесят лет назад? Это вчера! «А как я помню цвет волос на хвосте мастодонта полмиллиона лет назад!» «Да-да-да! А вы не помните?» Он сильно раздувал щеки при вдыхании в возбужденном обществе. Зоя Березкина, «Товарищ профессор, как же я могу помнить? Уже 30 лет никто не раздувает ноздрей в подобных случаях, профессор. Так-так-так-так». А вы не осведомлены относительно объема желудка и печени на случай выделения возможного содержания спирта и водки, могущих воспламениться при необходимом высоком вольтаже? Зоя Березкина. Откуда я могу запомнить, товарищ профессор? Помню, был какой-то живот, профессор. «Ах, вы ничего не помните, товарищ Березкина. По крайней мере, был ли он порывист?» Зоя Березкина. «Не знаю. Возможно, но...» «Только не со мной, профессор. Так-так-так-так. Я боюсь, что мы отмораживаем его. А отмерзли пока что вы, да. Да-да. ну приступаем». Нажимает кнопку. Стеклянная стена тихо расходится... Посредине, на операционном столе, блестящий оцинкованный ящик человеческих размеров. У ящика краны, под кранами ведра, к ящику электропроводки, цилиндры кислорода. Вокруг ящика шесть врачей, белых и спокойных. Перед ящиком на авансцене шесть фонтанных умывальников. На невидимой проволоке, как на воздухе, шесть полотенец. Профессор, переходя от врача к врачу, говорит первому «Ток включить по моему сигналу». Второму «Доведите теплоту до 36,4. 15 секунд каждая десятая». Третьему «Подушки кислорода наготове; Четвертому «Воду выпускать постепенно, заменяя лед воздушным давлением». Пятому «Крышку открыть сразу». Шестому «Наблюдать в зеркало стадии оживления». Врачи наклоняют головы в знак ясности и расходятся по своим местам. Начинаем! Включается ток, вглядываются в температуру, каплет вода у маленькой правой стенки с зеркалом впившийся доктор. Шестой врач. Появляется естественная краска. Освобожден от льда! Грудь вибрирует. Профессор, обратите внимание на неестественную порывистость. Профессор подходит, вглядывается. Движения нормальные. Чашатся. Очевидно, оживают присущие подобным индивидуумам паразиты. Шестой врач. Профессор, непонятная вещь. Движением левой руки отделяется от тела, профессор вглядывается, он сросся с музыкой. Они называли это чуткой душой. В древности жили Страдивариус и Уткин, Страдивариус делал скрипки, а это делал Уткин, и называлось это гитарой. Профессор оглядывает термометр и аппарат, регистрирующий давление крови. Первый врач: 36,1. Второй врач: Пульс 68. Шестой врач: Дыхание выровнено. Профессор: По местам. Врачи отходят от ящика. Крышка мгновенно откинулась. Из ящика поднимается взъерошенный и удивленный Присыпкин. Озирается прижав гитару. Присыпкин. Ну и выспался. Простите, товарищи, конечно, выпимший был. Это какое отделение милиции? Профессор, нет, это совсем другое отделение. Это отделение от льда кожных покровов, которое вы отморозили. Присыпкин. Чего? Это вы чего-то отморозили. Еще посмотрим, кто из нас были пьяные. Вы, как спецы, доктора, всегда сами около спиртов третесь. А я себя, как личность, всегда удостоверить сумею. Документы при мне. Выскакивает, выворачивает карманы. Семнадцать руб, шестьдесят коп при мне. В мопр... «Уплатил?» «Васовьяхим?» «Внес?» «Дало неграмотность?» «Пожалуйста». «Это что?» «Выписка из ЗАГСа». Шу -шу. «Да я же вчера женился!» «Где вы теперь?» «Кто вам целует пальцы?» «Ну и всыплют мне дома расписка шоферов здесь, профсоюзный билет здесь». Взгляд падает на календарь, трет глаза, озирается в ужасе. «12 мая 1979 года. Это ж за сколько у меня в профсоюз неплочено? плочено? Пятьдесят лет! Справок-то справок спросят губотдел ЦК, господи! Жена! Пустите!» Обжимает окружающим руки, бросается в дверь. За ним беспокоящаяся Березкина. Доктора окружают профессора. Шесть врачей и профессор вдумчиво моют руки. Хорм. Что это он такое руками делал? Совал и тряс, тряс и совал, профессор. В древности был такой антисанитарный обычай. Шесть врачей и профессор вдумчиво моют руки. Присыпкин, натыкаясь на Зою. «Какие вы, граждане, собственно, есть? Кто я? Где я? Не матушка ли вы Зои Березкиной будете?» Рев сирены обернул присыпкинскую голову. «Куда я попал? Куда меня попали? И Что это? Москва? Париж? Нью-Йорк? Извозчик!» Рев автомобильных сирен. «Ни людей, ни лошадей!» Автодоры, автодоры, автодоры! Прижимается к двери, почесывается спиной, ищет пятерней, оборачивается, видит на белой стене переползающего с воротничка клопа. Клоп, клопик, клопуля! Перебирает гитару, поет, не уходи, побудь со мною! Ловит клопа пятерней, клоп уполз. Мы разошлись, как в море корабли, уполз. Один, но нет ответа мне, снова один я, один. Извозчик автодоры, улица Луначарского, 17, без вещей. Хватается за голову, падает в обморок на руки выбежавшей из двери Березкиной.